Глава шестнадцатая. Напряжённая тренировка. Света изо всех сил держалась, чтобы не проболтаться Юрису, и радовалась, что уже два дня не видит Нику. Будь она тут, точно бы всё ей рассказала. Нельзя. Инспектор предупредил, чтобы молчала, потому как известно, кто это подстроил. Но как же хотелось хоть с кем-нибудь поговорить. Рассказать, как на следующий после убийства день обнаружила в сумке брелок Федерики. Инспектор назвал его «Токен». Как испугалась, не знала, что делать, и перепрятала находку до тех пор, пока не решит. Потом Манчини узнал у Стива, что полиция ищет этот самый «Токен». А на следующий день Света поняла, что кто-то копался в ее вещах. Ничего не пропало, но она-то знала порядок в собственном бардаке. и заметила, что кое-что вдруг оказалось не на своём месте. После этого стало ясно, что откладывать больше нельзя. Света узнала у Стива, где именно его допрашивали, и отправилась в полицию. Инспектор долго расспрашивал, как и когда она нашла брелок, кто мог его подложить, знает ли она, что это за вещица. Потом переключился на момент убийства, уточнил, может ли кто-то подтвердить, где она была с 19.44 до 19.50. Затем перешел к вопросам о Федерике. «Когда вы познакомились? Как часто общались? Что можете сказать о ее отношении к деньгам?» в Свете эти вопросы не понравились. Она уже пожалела, что вообще пришла в полицейский участок. Складывалось ощущение, что инспектор ее подозревает. С чего вдруг? Да, она нашла токен. Да, не сразу о нем рассказала. Но что тут удивительного? Любой нормальный человек десять раз подумает, прежде чем понесет улику в полицию. Она, можно сказать, проявила гражданскую ответственность. Но в результате чувствовала себя неуютно. Это как в поликлинику сходить. Признаешься врачу в самом сокровенном, а он вместо того, чтобы успокоить, вздыхает и одаривает взглядом. Какого чёрта пришла? Интересно, что бы посоветовал папа? Если, конечно, отбросить тот факт, что, узнав об убийстве, родители сразу вернули бы её домой. Именно поэтому она им ничего не сказала. Знала, что они даже размышлять не станут. Быстро в самолёт и точка. Но Света не хотела возвращаться. Ей нравилось на курсах, нравилось придумывать название для нового электромобиля и слушать лекцию Ред Макса во время экскурсии по Стамбулу, нравилось гулять с Юрисом, курить кальян и целоваться на берегу Мраморного моря под пением уэдзинов. Но если представить на минуту, что папа не вернул бы её домой, что бы он посоветовал насчёт токина Отнести в полицию? Выбросить? Перепрятать? Света и так и эдак представляла их разговор, но не получала ответа. Все воображаемые беседы сводились к одному. «Убийство? Быстро домой!» Она открыла шкаф, достала форму и кроссовки. Планировала бегать по утрам, но то одно, то другое, до пробежек так и не добралась. Завтра точно начнёт, но сегодня позанимается в зале, совместит приятное с полезным и фигуру подкачает. и выведет на чистую воду эту стерву Катрин. После вчерашней суматохи с ботами Света поняла, что пора брать инициативу в свои руки. Кто-то должен прекратить этот бардак. Преподаватели не торопятся. Остальным лишь бы ругаться и сыпать взаимными оскорблениями. Значит, придется ей. Взгляды «не ты ли эту заварушку устроила?» выводили из себя. Если бы эта гадина атаковала всех, Сразу стало бы понятно, кто виноват, но нет, она поступила хитрее. Специально не тронула Свету, чтобы все вокруг шептались и недоверчиво поглядывали. В результате Валерий и Камилла разговаривали с ней сквозь зубы. Талия угрюмо косилась, Мончини сыпал шуточками в духе «Света, за что?». Ника на сообщение отвечала сухо, видимо, тоже не доверяла. Один только Юрис успокаивал — «Не обращай внимания. Чем больше себя защищать, тем сильнее на тебя нападать». Но Света всё равно оправдывалась. Писала в чат, что она ни при чём. Вряд ли кто-то поверил. Пора было вместо обороны переходить в наступление. Она не сомневалась, что Ботов натравила Катрин. Притворилась, что её тоже атаковали. И сидит, небось, довольная, над всеми потешается. «Умно, ничего не скажешь». Но Света видела ее стервозную натуру. Катрин с самого начала сражалась не по правилам, без зазрения совести украла идею Светиного поста, а потом ее же обвинила в воровстве. Да и подлянка с телефонами точно ее рук дело. Что ж, раз ведет себя нечестно, пусть будет готова, что к ней тоже применят пару-тройку запрещенных приемов. Света сложила форму в рюкзак, взяла бутылку с водой и направилась на десятый этаж, где, если верить сторисам, рыжеволосая стерва каждое утро занималась в тренажерном зале. За стойкой администратора девушка в хиджабе пила чай и смотрела висящий на стене телевизор. На экране разгоралась сцена любви. Парень сжимал ладони возлюбленной и шептал что-то на турецком. — Привет! — Света положила на стойку ключ-карту. Администратор кивнула, не отрываясь от сериала, и протянула планшетку с прикреплённым разлинованным листом. «Пожалуйста, впишите фамилию, дату, номер комнаты, время и подпись». Света заполнила графы, отметив, что строчкой выше значится «Катрин». «Отлично! Значит, она уже в зале». Администратор, по-прежнему глядя на экран, достала из-под стойки два полотенца, маленькое и большое. «Какой шкафчик?» Света хотела было ответить, что неважно, но вовремя спохватилась. «Моя подруга уже в зале. Можно мне шкафчик рядом с ней?» Администратор кивнула и, не уточнив, о какой подруге речь, протянула ключик 29. Видимо, Катрин была пока единственной посетительницей. «Спасибо». Света забрала полотенце и ключ и направилась в раздевалку. Сердце колотилось, словно она уже отмотала полноценную тренировку. Что если Катрин её застукает? Речь же не о мелкой пакости, речь о самом настоящем воровстве. Однако жажда справедливости подталкивала вперёд. «Катрин, значит, можно, а другим нельзя!» Шкафчики тянулись ровными оранжевыми рядами, Света искала двадцать девятый, только теперь сообразив, что тут наверняка полно камер. Как она об этом раньше не подумала? Или... В раздевалках камер нет. Нельзя же их устанавливать в подобных местах. Или можно? Света закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Надо успокоиться. Как там учили на йоге? На два счета вдох, на четыре выдох. На два вдох, на четыре выдох. Упражнение помогло. По крайней мере, сердце колотилось уже не так быстро. Видимо, что-то в этой йоге есть. Посетила одно единственное занятие, а уже столько пользы. На два счёта вдох, на четыре выдох. Продолжая дыхательную гимнастику, Света нашла свой шкафчик. Бодрая музыка призывала на английском «двигай телом», но с этим сегодня определённо были проблемы. Тело не просто еле двигалось, оно ещё и ошибалось на каждом этапе. Майка почему-то оказалась надетой шиворот на выворот. Левая нога влезла в правую штанину, а пальцы совладали со шнурками только с третьей попытки. Если так трясёт с самого начала, что будет дальше? «Соберись», — мысленно приказала себе Света. «Главное — добраться до айфона. Дальше проще. Взломать, как учили в инструкции на ютубе. Найти доказательства того, что Катрин запустила ботов. А потом самое приятное. Прилюдно!» разоблачить эту стерву. Не зря же полночи рыскала в интернете, пытаясь найти хоть одну рабочую схему взлома. Хорошо, что у них с Катрин одинаковые айфоны. Потренировалась вдоволь. Убедилась, что 99% инструкций — полный хлам, а вот сотый процент оказался рабочим. Теперь важно не растеряться, и тогда всё получится. Света набрала в грудь воздух, Повесила маленькое полотенце на шею, большое оставила в шкафчике, закрыла дверцу и направилась в зал. К ключику крепилась маленькая прищепка. Очень удобно, прицепил на одежду и занимайся. В зале музыка звучала громче, подбадривая «Давай-давай!». Что ж, как говорится, попытка не пытка. В худшем случае всё закончится позором. «Не вызовет же эта стерва полицию!» Помимо Катрин в зале никого не было. Оно и понятно — семь утра, дрыхнут ещё. Люди — существа ленивые. Часами валятся у телека каждый может, а вот пробежать хотя бы километр — времени нет. Потом жалуются — лишний вес, давление, колени. Света здоровьем не пренебрегала. Бегала минимум дважды в неделю, правда, последний месяц — реже. Но это временно, пока не спала жара. Зато прошла уже два спортивных марафона. У этой стервы, Катрин. Блогерша вышагивала на эллипсоиде и что-то вещала в установленной на подставке телефон. Записывала очередную сториз, не иначе. Все ее посты сводились к одному. Идеальная фигура — это постоянная работа. Раньше Света следовала всем ее советам. Купила набор гантелей. В зал записалась и планировала регулярно ходить. Просила маму готовить без масла И даже кофе начала пить без сахара Хотела быть, как Катрин Подтянутой, яркой, успешной Но после выходки с котиком Стало ясно, рыжеволосая красавица далека от идеала В истории с Реддитом последнее слово осталось за ней Но сегодня Света поставит эту стерву на место Она демонстративно прошла мимо Катрин Делая вид, что не замечает Рыжеволосая ответила тем же, даже взгляд от телефона не оторвала. Плевать, пусть строит из себя королеву, свете её внимание ни к чему, а вот айфон очень даже нужен. Как его заполучить? Забрать у блогера телефон всё равно, что любимый нож у повара стырить. Тут же заметит, и хорошо, если этим же ножом не прирежет. Надо действовать постепенно. Для начала присмотреться. «А там, может, придумается какой-нибудь план?» Договорившись с собой, Света начала разминку. Стоя у зеркала, прошлась по суставам, наблюдая в отражении за Катрин, которая по-прежнему занималась на эллипсоиде. «Морально это очень тяжело», — вещала она телефону. «Я плохо сплю. Мне постоянно снится федерика Мы ведь успели подружиться». Света хмыкнула, подходя к стойке с гантелями. Подружились они. Как же! Что общего у них могло быть? Катрин — стерва-стервой, а Феде была безобидной, хоть и со странностями. Правда, дизлайками некен пост она завалила. Значит, не такая уж безобидная. Да уж, никому нельзя верить. Света взяла гантели по 2 килограмма. Переусердствовать не стоит. Она здесь не для того, чтобы мышцы качать. Но создать видимость тренировки нужно. Вернувшись к зеркалу, приступила к выпадам. С раздражением отмечаю, что научилась этому упражнению у Катрин. Блогерша тем временем закончила с эллипсоидом и перешла к тренажёру со штангой, причём начала упражнение с установки штатива с телефоном. Света сделала 12 выпадов и отложила гантели. Ноги уже постановали. «Может, взять вес поменьше?» Катрин подлезла под гриф, умастив его на плечах, сняла штангу, присела два раза, эффектно отставляя попу, после чего закрепила гриф и направилась к телефону. «Проверяет ракурс?» «Похоже на то». Залипла у телефона на несколько секунд, потом чуть подвинула штатив и вернулась к тренажёру. Света так засмотрелась, что забыла про гантели. Пришлось махать руками, делая вид, что разминается, когда Катрин глянула на неё. В роликах на марафоне Катрин без конца отвердила. «Не останавливайтесь! Давайте, давайте! Вдох, выдох, не вздумайте садиться!» А сама только и делает, что смотрит в телефон и поправляет ракурс. Света вернулась к выпадам, не забывая поглядывать на Катрин. Та поприседала еще немного, после чего опустилась на скамью для пресса и снова залипла в телефоне. «Да...» «Такими темпами до её айфона не доберёшься». Совсем из виду не выпускает. «Как быть?» На очередном выпаде ноги объявили бойкот. «Ничего себе! Надо бы выбрать упражнение попроще, а то завтра с кровати не встанешь». Света вернула гантели на стойку, пытаясь вспомнить, чему ещё учила Катрин. Приседания, жим, планка, но определиться не успела. Катрин направилась в противоположный угол зала на тренажёр, напоминающий станок для отжиманий. Света пошла следом, осматривая армию железных монстров и не представляя, с какой стороны к ним подойти. Единственный знакомый агрегат — беговая дорожка. Значит, придётся бегать. В следующие полчаса Света потела на проклятом тренажёре, но все старания были напрасны. Катрин не расставалась с телефоном. подтягивалась, глядя в объектив, делала жим ногами, что-то болтая в камеру, а потом добрых 15 минут растягивалась на коврике, то и дело переставляя штатив. Напоследок сделала селфи у зеркала и пошла в раздевалку. Света подождала две минуты и отправилась следом. Эд Ширан голосил, как он влюблен в «Shape of you». Катрин подпевала, причем подпевала довольно круто. с таким голосом надо участвовать не в соревнованиях маркетологов а в шоу талантов света спряталась за рядами шкафчиков наблюдая в зеркале как блогерша завернувшись в полотенце покачивает бедрами в такт музыке айфон лежал на верхней полке она же не возьмет его с собой в душ пожалуйста пусть она оставит его в раздевалке катрин захлопнула дверцу повернула ключ и, захватив косметичку, направилась к душевым. Телефон остался внутри. Света дождалась, когда блогерша скроется из виду, на цыпочках подобралась к шкафчику и попыталась открыть его своим ключом. Естественно, ничего не вышло. «Что же делать?» Взламывать замки она не умела. Ключик Катрин унесла с собой. «Стоп!» Света распахнула свой шкафчик, наспех скинула одежду, завернулась в полотенце, переобулась в сланцы и помчалась в душ. Там ждала еще одна удача. Полотенце Катрин было перекинуто через матовую перегородку. На полотенце висела прищепка с ключом. Света затаила дыхание. «Вот он, шанс!» Можно было не следить за блогершей в зале, а просто дождаться, когда она пойдет в душ». «Проще простого. Забирай ключ и открывай шкафчик». «Только бы унять чёртову нервотрёпку!» «Пальцы дрожали, в горле пересохло. Ой, она же за всю тренировку не сделала ни глотка воды!» «Плевать. Сейчас самое важное — ключик». Света подошла к кабинке сбоку, постояла, успокаивая дыхание. На два счёта вдох, на четыре выдох. Воздуха не хватало. Какой там йогический ритм, тут бы хоть как-то дышать. Ключик висел на полотенце совсем близко. Протяни руку, и он твой. Света сглотнула, аккуратно отцепила его и застыла, прислушиваясь к мурлыканью катрин Та пела ровно, не прерываясь. Значит, не заметила? Света бочком проскользнула в раздевалку и бросилась к шкафчику. Айфон дожидался на полке. Она взяла его дрожащими пальцами, приказывая себе успокоиться. Не хватало еще разбить. Вдох, выдох. Так, теперь все просто. Позвонить Катрин со своего телефона, выбрать ответ через СМС, вызвать Сири, включить вайсовер, затем выключить вайсовер, и после этого волшебным образом откроется доступ ко всем контактам, адресам и почте. Схема рабочая. Трижды проверенная на собственном телефоне. Если повезет, в переписке Катрин отыщется что-то провокационное. Как-то же она заказала ботов. Света достала из шкафчика свой телефон, села на скамейку, положив перед собой оба устройства. Номер Катрин она посмотрела в общем чате в WhatsApp. Теперь первый шаг — позвонить. Света отправила вызов. Рингтон заорал на всю раздевалку. «Тихо ты!» Она выключила звук и оглянулась на душевые. Вряд ли Катрин что-то услышала. Шаг второй. Выбрать ответ через СМС. Это оказалось совсем несложно. Теперь вызвать Сири. «Привет, Сири!» В ответ раздалось «Та-дам!» Сири запустилась. Однако в следующую секунду Света поняла, что тадамкнул её телефон. Телефон Катрин на команду не отозвался. «Привет, Сири!» «Та-дам!» И снова её телефон. «Да заткнись ты!» «Хеллоу, Сири!» Нет ответа. «Эй, Сири! Сири!» Телефон Катрин молчал. «Как же так? Она что, отключила Сири?» Света растерянно разглядывала собственное отражение в экране блокировки. «Что же делать? Как теперь добраться до файлов Катрин?» «Подбирать пароль бессмысленно. Невозможно угадать шесть произвольных цифр. Это только суперхакеры умеют. Выходит, всё зря?» Она положила телефон на скамейку рядом со своим. Такие похожие, отличаются только заставкой. «А что если...» Света схватила свой айфон, вошла в настройки и установила фон рабочего стола, как у Катрин. Теперь в заблокированном виде телефоны невозможно было отличить друг от друга. «Ой-ой, что же я творю?» Она положила свой телефон в шкафчик Катрин, закрыла дверцу... и побежала в душ, запоздало сообразив, что второй телефон всё ещё сжимает в ладони. Но не возвращаться же. Почему-то казалось, что Катрин вот-вот выйдет из душа, и тогда всё, она сразу заметит отсутствие ключа и поймёт, кто его стырил. Света влетела в душевую. Катрин всё ещё была в кабинке, но вода уже не шумела. Ой-ой-ой. Висящее на перегородке полотенце поползло вверх. Рассуждать не было времени. Света бросилась к полотенцу, схватила его и прицепила ключик. «Ты что творишь?» Катрин выглянула из кабинки. Света спрятала телефон за спину. «Я что творю?» «Налила воды! Чуть не убилась!» Катрин хмыкнула и снова скрылась в кабинке. Света зашла в соседнюю и прислонилась лбом к перегородке. Сердце стучало на уровне горла. Не надо было этого делать. И чем она только думала. Катрин, замотанная в полотенце, вышла из душевой. Света всё ещё прижималась лбом к перегородке, пытаясь успокоить дыхание. Что дальше? Её телефон лежит в шкафчике Катрин. Сейчас она возьмёт его, глянет на экран, пытаясь разблокировать с помощью Face ID. Когда не сработает, приложит отпечаток. Когда и это не поможет, введёт пароль. Нужно идти, нужно попытаться... Увидеть цифры. Но Света не могла пошевелиться. Она только теперь осознала, насколько всё серьёзно. Да, мысли о том, что нарушает закон, приходили в голову раньше. Но тогда это казалось игрой. Сейчас же у неё в руках был чужой телефон, который она, между прочим, украла. Что будет, если Катрин всё поймёт? Айфон звякнул. На экране высветилось сообщение от Лизоньки-Кисоньки. Готово. «Собрала для тебя ещё пять заказов, теперь точно победишь!» Одной строчки хватило, чтобы Света, стиснув зубы, вышла из кабинки. «Ну уж нет! Этот раунд ей не выиграть!» Она, крадучись, обошла шкафчики и встала сбоку, чтобы Катрин её не заметила. Вовремя. «Что за хрень?» Возмущалась рыжеволосая В отражении было видно, как она, уже переодевшись в футболку и брюки, прижимает палец к считывателю отпечатков. Тот, естественно, выдал ошибку. Сейчас она введет код. И правда, пальцы Катрин быстро пробежались по экрану. Света успела заметить только, что первой цифрой была левая нижняя, второй, похоже, центральная. Она мысленно представила клавиатуру. Семь и пять. «Да чтоб тебя!» Катрин швырнула телефон на скамейку. Света поморщилась, разобьёт же. А потом пришла запоздалая мысль. Надо было выключить сеть. Если сейчас кто-то напишет или позвонит, обман раскроется в два счёта. Катрин протёрла лицо ватным диском, нанесла крем и снова вернулась к телефону. «Фейс-Айди. Ошибка. Отпечаток. Снова ошибка». Света на зрение. Сейчас будет пароль. На этот раз Катрин вводила цифры медленнее. Видимо, боялась ошибиться. 7, 5 — это точно. Дальше, скорее всего, 3, причём два раза. Или нет? Потом правый нижний угол. Девятка? 7, 5, 3 — это диагональ с левого нижнего угла в правый верхний. Девятка — правый нижний угол. Может, дальше диагональ справа налево? Но «тройка» вроде была два раза. Катрин смотрела на экран, шевеля губами, проговаривала пароль. Наверное, пыталась понять, где ошиблась. «Вот бы сюда Нику!» Она бы в два счёта прочитала по губам. И тут Катрин проявила всю свою стервозную натуру. Повернулась спиной к зеркалу, закрывая обзор. «Чёрт!» «Да твою ж мать!» Она развернулась, швырнула телефон на верхнюю полочку и закрыла шкафчик, после чего направилась к зеркалам. Ключик, естественно, прихватила с собой. Ещё через несколько секунд раздалось гудение фена. Света вышла из укрытия, опустилась на скамейку и уставилась в экран чужого телефона. 7-5-3, потом, возможно, снова 3, потом что-то ещё и 9. Или всё-таки 7-5-3, 9 и ещё две цифры. Она приложила палец к считывателю отпечатков. Телефон протестующе завибрировал и вывел на экран клавиатуру для ввода пароля. Света набрала 7-5-3 и остановилась. Дальше либо снова тройка, либо зеркальная диагональ. Глубоко вдохнув, она нажала 9-5-1. Телефон выдал ошибку. Значит, не зеркальная диагональ. Осталось две попытки. 7-5-3. Пауза. Снова тройка, девятка, а потом какой-то бессмысленный рисунок. Хотя кто сказал, что Катрин руководствовалась расположением цифр? Может, придумывала пароль, основываясь на дате. В таком случае гадать бесполезно. Света мысленно проговорила про себя 75339 и нажала на угад восьмёрку. Телефон дёрнулся. Пароль снова не подошёл. Последняя попытка. Думай. Сначала диагональ из левого нижнего угла в правый верхний. Если потом снова тройка, может, дальше те же цифры в обратном порядке? Нет, точно была девятка, а она в правом нижнем углу. Может, Катрин нарисовала сначала диагональ, а потом вертикаль? Дрожащими пальцами Света набрала 753. Остановилась и быстро добавила 369. Телефон не дернулся. «Наоборот, открылся рабочий стол, утыканный непривычными иконками!» «Получилось!» Света так и сидела, уставившись в экран, когда, мимо не обращая на нее внимания, прошла Катрин. «Неужели получилось?» Пальцы больше не тряслись. Наступил ступор. Она не просто украла телефон, она его взломала. А хозяйка айфона, ничего не подозревая, стоит рядом, складывая вещи в сумку. Хлопнула дверца. Катрин направилась к выходу, сама того не ведая, прихватив чужой телефон. «Ну и как теперь? Получить его обратно?»